Четвертое. Энний и его школа Теренций. Окончание Второй Пунической войны – один из поворотных пунктов римской истории. Рим переходит от италийской политики к Средиземноморской, продвигается на восток в страны эллинизма. Страница 293 Быстрый рост крупного землевладения и торгово-ростовщического капитала резко меняет картину экономических и социальных отношений в Италии. Сближение с греческой культурой идет усиленными темпами и разгорается борьба между эллинофилами и сторонниками римской старины. В этой усложнившейся обстановке литература начинает играть новую роль. До сих пор римская литература развивалась стихийно. Теперь ее начинают ценить как средство идеологического воздействия, как орудие пропаганды. Пример Ганнибала, возившего с собой греческих писателей, продемонстрировал перед Римом значение литературы для внешнеполитических целей, для организации заграничного общественного мнения. По следам неприятеля, римляне вступили на путь литературной пропаганды своей политики. С этой целью Фабий Пиктор составляет первое изложение римской истории и публикует его на греческом языке. На греческом языке писал о своих походах и виднейший римский деятель этого периода Сципион Старший. Это был деятель нового типа с широкими горизонтами и непривычными для римской традиции методами. Сципион и его группировка начинает организовывать римскую литературу, окружать себя писателями, стимулируя их творчество в нужном для себя направлении. Группировка была эллинофильской и покровительствовала более углубленной эллинизации римской литературы. Этот новый этап открывается разносторонней деятельностью. Квинта Энния, 239-169 годы. Энни был уроженцем Калабрии, человеком смешанной итальянской греческой культуры. Он получил серьезное греческое образование, был знаком не только с литературой, но и с распространенными в Южной Италии философскими системами западногреческих мыслителей, с пифагоризмом, с учением Эмпидокла. Во время Второй Пунической войны он служил в римском войске и в 204 году прибыл в Рим, где занимался преподаванием и постановкой пьес. Сципионовский кружок нашел его в лице своего поэта и прославителя. Энни резко критикует своих предшественников, первых римских поэтов, за грубость формы, недостаточное внимание к стилистической обработке, за необразованность Философии никто из них даже во сне не видел. Программа Энния ввести в римскую литературу принципы греческой формы и греческое идейное содержание, перестроить ее на основе греческой поэтики, риторики и философии. Ощущая себя реформатором, он работает подобно Ливию, Андроннику и Невию в различных областях и обогащает римскую литературу новыми жанрами.